Причиной рахита в основном является недостаток в организме витамина D. Это приводит к нарушению роста костей. Здоровый ребенок рождается с некоторым запасом витамина, и первый месяц не испытывает в нем недостатка. У недоношенных детей этот запас мал, поэтому они, а также дети из двоин, быстрее заболевают рахитом. Уровень витаминного резерва новорожденного зависит от времени года. У детей, родившихся зимой и весной, он значительно ниже, и поэтому первые признаки рахита у них выявляются раньше, чем у тех, кто родился в конце лета или осенью. Сезонное различие в запасе витаминов у новорожденных объясняется особенностями питания беременной женщины. При внимании с ее стороны к этому вопросу и общему режиму беременности ребенок не будет испытывать дефицита в витамине Д, даже если родился весной. Однако на втором месяце жизни младенец исчерпывает свои резервы если не будет получать необходимого количества витамина Д – У него может наступить витаминное голодание. Количество витамина, которое содержится в грудном молоке, недостаточно для профилактики рахита. Поэтому, начиная с трехнедельного возраста, все дети должны дополнительно получать витамин в виде специально приготовленных масляных или спиртовых препаратов витамина D2, видеина. Какой из них лучше для вашего ребенка, решит участковый врач. Следует знать, что одних витаминов для профилактики рахита недостаточно. Необходимо особое внимание обращать на правильное скармливание ребенка и уход за ним. Важно своевременно ввести в его рацион фруктовые и овощные соки, широко использовать свежий воздух, солнечный свет, физиологический массаж и гимнастические упражнения. Подобная профилактика рахита обычно бывает успешной, но если она проводилась неполно или недостаточно интенсивно, то появляются первые признаки заболевания рахитом. Такой ребенок становится беспокойным, крикливым, пугливым. Изменяется сон, малыш спит чутко, часто просыпается, иногда вздрагивает во сне. Нарушается глубина, продолжительность и ритм сна. Моча приобретает резкий, неприятный, аммиачный запах. У многих детей кожа становится бледной вследствие спазма сосудов. К концу кормления лоб, нос, а иногда и все лицо покрываются мелкими бисеринками пота. Во время сна голова так сильно потеет, что на подушке появляется мокрое пятно. Ребенок часто вертит головой. Волосы постепенно как бы вытираются, редеют, развивается облысение затылка. Это один из самых характерных признаков начального периода рахита. Плоские кости мозговой части черепа у новорожденного неплотно соединены между собой, что способствует более легкому прохождению головки через родовые пути. После рождения, по мере роста мозга, кости свода черепа начинают соединяться плотными швами, на стыке затылочной и теменных костей у третьей части новорожденных маленькой треугольной формы участок, где кости еще нет. Его называют малым родничком, который полностью зарастает к двум-трем месяцам. Между теменными и лобными костями костная ткань отсутствует на большем участке, закрытом мягкой, податливой на ощупь перепонкой. Этот участок имеет форму ромба и называется большим родничком. Размер большого родничка меняется в течение первого года, что свидетельствует о правильности роста костей. В норме каждая из его сторон равна 2-3 сантиметрам. Края родничков обычно плотные, если они размягчаются, это указывает на разгар арахита. Увеличение размеров большого родничка, то есть расхождение костей, бывает при повышенном внутричерепном давлении. Родничок у здоровых детей не выделяется над поверхностью головы. При острых воспалительных процессах и отеке мозга он выбухает и становится упруго напряженным. При кишечных токсикозах